Глава 23. Арман Гамаш стоял в той малой тени, которую давал клён в лунном свете, и снова смотрел на белый мраморный куб. Трепыхалась жёлтая полицейская лента, и та жуткая яма оставалась на своём месте. Почему убили Джулию Мартин? Кто выигрывал от её смерти? Она была мертва вот уже почти два дня, а он всё ещё не знал, почему её убили. Не говоря уже о том, как... Он сцепил руки за спиной и замер, чувствуя, что-то сейчас случится. «Ой, бонжур!» Ну, случилось то, что перед старшим инспектором появилась садовница Колин. «Вы тут, кажется, думаете, я могу уйти?» Но уходить ей, видимо, не хотелось. Он улыбнулся и пошел к ней по лужайке. Несколько секунд они оба смотрели на яму, в которой умерла Джулия Мартин. Гамаш молчал. Ему было любопытно, что еще скажет Колин — Примерно через минуту, она показала нам раморный куб, муравьи уползли. Я рада, меня из-за них мучили кошмары. С каждым прожитым днем ваши сны будут становиться спокойнее. Колин кивнула, потом печально взглянула на цветы. Я пришла посмотреть, как они поживают, нужно было пересадить их раньше. Гамаш тоже взглянул на цветы. Большинство из них завяли, и спасти их было уже невозможно. Тут ему в голову пришла одна мысль, мысль, которая должна была бы прийти гораздо раньше. «А почему вы были здесь в то утро?» «Ухаживала за садом», — ответила она. Гамаш внимательно посмотрел на нее, но шел дождь. «Ливень. Больше никто в саду не работал. Почему работали вы?» «Кажется, ее глаза чуть-чуть расширились, а щеки неожиданно зарделись». Он знал, что Колин краснеет, и безо всякого повода любого внимания, проявленного к ней, было достаточно, чтобы на ее щеках появился румянец. Лучше не придавать этому особого значения. Но вдруг выражение у нее стало смущенным и вороватым. «Я работала в саду», — гнула она свое. «Растения лучше всего пересаживать, когда влажно и холодно. Так они легче приживаются. А они казались такими хилыми, им нужно было помочь». Они оба снова посмотрели на увядшие цветы. «Большинство других работников были в доме. Отдыхали», — настаивал Гамаш. «Не могу поверить, что вы по собственной воле вышли работать под дождем, а вот вышла. Почему, Колин, скажите мне?» Он говорил так убедительно, так терпеливо, что она готова была сказать, но в последний момент закрыла рот. А этот большой человек не отчитывал ее, не требовал, просто ждал. Губы Колин чуть затрепетали, дрогнул подбородок, прищурились глаза. Она опустила голову, и ее прямые волосы упали занавесом, пряча лицо. Наружу прорвалось только всхлипывание. «Никто меня здесь не любит», — проговорила она с трудом, произнося каждое слово и заплакала, сотрясаясь всем телом, закрыв лицо руками, чтобы скрыть слезы, которые все равно скрыть было невозможно. Гамаш понял, что вид у нее сейчас точно такой же, как и двумя днями ранее, на этом самом месте. Наконец рода не смолкли, и Гамаш осторожно протянул ей платок. «Мерси», — проговорила она между двумя прерывистыми вздохами. «Вы нравитесь людям, Колин». Она подняла на него глаза. «Я смотрю и слушаю», — продолжил он. «Читаю чужие мысли. Я так зарабатываю себе на жизнь. Вы меня слушаете?» Она кивнула. «Вы нравитесь этим девушкам». Если из этой трагедии и родилось что-то хорошее, так это ваша дружба с ребятами, которые здесь работают. Может быть, — сказала Колин, опустив глаза в землю. И тут Гамаша осенила. Сколько вам лет? — Восемнадцать. Знаете, у меня есть дочь Анни, ей двадцать Она уже замужем, она очень любит своего мужа, но он не первая ее любовь. Они познакомились как-то летом, когда она работала в гольф-клубе. Они оба подрабатывали там, возили за игроками тележки с клюшками. Колин стояла, опустив глаза и ковыряя землю носком кроссовки. Анне старалась работать в паре с Джонатаном, но тот относился к этому без энтузиазма. У него были собственные друзья, с которыми он общался, и Анне каждый вечер приходила домой в слезах. Даже спрашивала, не могу ли я поговорить с ним, может, попугать его пистолетом. Она улыбнулась, а с лица Гамаша улыбка сошла. Это было самое трудное время в ее жизни. И, кажется, она говорила то же самое. «Ужасно, когда любишь кого-то так беззаветно и знаешь, что тебе не отвечают взаимностью. Человек чувствует себя очень одиноко». Колин кивнула и снова опустила голову, беззвучно плача в комок платка. Гамаш дождался, пока она не успокоится. А она попыталась вернуть ему пропитанный слезами лоскут материи, но он отрицательно покачал головой. «Он любит другую». Вечно ошивается рядом с ней, хочет все про нее знать. Откуда она, какой у нее дом, все то, о чем я хотела, чтобы он спросил у меня, он спрашивает у нее. «Лучше не мучайте себя», — сказал Гамаш мягко, но требовательно. Он знал, как ему самому повезло в жизни. Он женился на своей первой любви, но понимал, что может сделать с человеком любовь безответная. Колин вздохнула так тяжело, что Гамаш подумал, вот сейчас отпадут лепестки с умирающих цветов. Девушка ушла, а Гамаш направился к террасе, намереваясь перекусить в библиотеке и пообщаться со своей командой. Но на полпути он увидел Питера Морроу, тот стоял на пристани, глядя в озеро. У Гамаша был вопрос к Питеру, вопрос, который он хотел задать приватно. Изменив направление, он двинулся к пристани, и тут увидел, как Питер завел назад руку и что-то кинул в озеро. Мгновение спустя он услышал шлепки, и по ровной поверхности воды стали расходиться два круга. Питер резко повернулся и зашагал по пристани, громыхая туфлями по доскам. Он шел, опустив голову, и даже не видел Гамаша, пока чуть не наткнулся на него. — Ой, это вы! — сказал Питер испуганно и не очень довольна. Гамаш обратил внимание на плохо выбритое лицо, помятую и кое-как заправленную рубашку, пятна на брюках, вежливость, и одежды Питера были в равной мере повержены. — С вами все в порядке? — В полном. Не заметить сарказма его интонации было невозможно. У вас измученный вид. — Я только что потерял сестру. — Чего бы вы еще хотели? — Вы правы, — сказал Гамаш. Это было необдуманное замечание. — Питер расслабился, нет, это вы меня извините, он провел ладонью по наждаку щеки и вроде бы удивился, не почувствовав обычно выбритой кожи, трудные времена. — А что вы бросили в озеро? Гамаш спросил это в расчете сломать напряженность, но его слова произвели противоположный эффект. Питер опять выпустил все иголки и настороженно посмотрел на Гамаша. — Вы что, должны все знать? Неужели рядом с вами не может быть ничего приватного? Или ваш отец плохо вас воспитывал? Он зашагал к усадьбе, потом резко изменил направление, и Гамаш увидел, почему. Из дома с шумом выскочил Томас Морроу, пересек каменную террасу и побежал по лужку. Что-то с ними сделал! Питер, я тебя убью! Питер бросился на утек и началась погоня. Было ясно, что бегуны из Морроу никакие, и вид двух мужчин, более чем среднего возраста, бегущих по стриженному лужку, на этом семейном собрании без правил, мог бы показаться забавным. Если бы на уме у одного из них явно не было насилия, а другой не был обуян ужасом. Гамаш, ветеран бега трусцой, перехватил Томаса в тот момент, когда тот был готов схватить Питера. Томас попытался вывернуться из рук Гамаша, но тут откуда ни возьмись появился бувуар, тоже схватил Томаса и в конце концов свалил его на землю. Томас вырвался из его рук, поднялся и бросился на Питера, который прятался за старшим инспектором. «А ну прекратите!» — приказал Гамаш, крепко хватая Томаса за плечо. Голос его прозвучал так властно, что остановил Томаса, вернее, удара в челюсть. — Отдай их мне, Питер! — прорычал Томас, пытаясь перехватить взгляд брата, прятавшегося за спиной Гамаша. — Клянусь, я тебя прикончу! — Хватит! — сказал старший инспектор. — Прекратите, мистер Морроу! Его низкий голос звучал жестко и ровно, не подчиниться ему было невозможно, и Томас Морроу сдался. — В чем дело? — спросил Гамаш, переводя взгляд с одного брата на другого. Краем глаза он увидел подошедшую лакост. Они с Буваром встали за спиной у братьев, готовые при необходимости схватить любого. Еще он увидел Берта Финни, который шел на негнущихся ногах полужайке рядом с матерью братьев. Они остановились неподалеку от Питера, но вне поля его зрения. — Он взял мои запонки, — Томас показал дрожащим пальцем на Питера, но глаза его были устремлены за спину брата, на мать. «Это смешно. Зачем мне его запонки?» «Ты ведь на самом деле вовсе не хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос, Спот? Ты их украл. Когда ты пришел, они были у меня в номере, а теперь исчезли». «Это верно?» — раздался голос за спиной Питера. Выражение лица Питера изменилось. Вместо ярости появилось смирение. Он повернулся и посмотрел на мать. «У меня их нет». Миссис Финни покачала головой. «Зачем? Зачем ты так поступаешь с нами, Питер?» не знаю, сколько я еще смогу вынести. Я только что потеряла дочь. А тебе в голову не приходит ничего лучше, чем драться с Томасом». «Мама», — Питер сделал шаг вперед, но тут же остановился, «я молюсь за тебя». Это оскорбление она берегла для совсем уж безнадежных людей, и Питер знал это. «Брось это, Томас. Если запонки для него важнее семьи, пусть оставит их себе, я куплю тебе новые». — Дело было не в этом, мама, — сказал Томас, подходя к ней. — Да для тебя не в этом. Миссис Финни направилась к усадьбе. С одной стороны от нее шел муж, с другой — сын. Питер остался на лужайке. Он попытался поправить на себе одежду, но потом оставил это занятие и совсем перестал двигаться, словно впал в ступор. — Нам нужно поговорить, — сказал Гамаш. Он взял Питера под локоть и повел к леску в прохладную благодатную тень, где усадил Питера на скамью и сел рядом. Вы зашвырнули их в озеро. Это был не вопрос, а утверждение, и Питер испытал чуть ли не облегчение от того, что больше не надо лгать. Зачем? Питер отрицательно покачал головой и пожал плечами. Произносить какие-то слова казалось ему слишком тяжким бременем. Но Гамаш ждал. Он был терпеливым человеком. Терпению его научил отец, терпению и любви к поэзии, и много еще чему. «Томас их всегда носил», — сказал, наконец, Питер, обращаясь к своим рукам, безжизненно повисшим между колен. Клара как-то сказала, что они как браслеты Чудо-женщины. Вы ее знаете? Примечание. Чудо-женщина — персонаж серии комиксов. Неуничтожимые браслеты защищают эту супергероиню. Конец примечания. Гамар знал. Еще один аргумент в пользу того, чтобы обзавестись дочерью. Он поднял руки и скрестил их в запястьях. На губах Питера мелькнула улыбка. «В них сила и защита», — так говорит Клара. Она утверждает, что такие есть у каждого, но у Морроу они выражены ярче, чем у других. У Марианны — это ее шали, у Томаса — запонки. Клара все время повторяет свои мантры. «Мама злоупотребляет косметикой. Маска» — так она это называет а что у вас?» Питер поднял руки. «Вам не казалось странным, что эта краска у меня не смывается?» Гамаш даже не задумывался над этим, но теперь он вдруг понял, что это действительно странно. «Любая краска смывается с кожи, если постараться. Ни одна не остается навечно. Ко времени этих семейных сборищ я перестаю пользоваться скипидаром, перехожу на обычное мыло, и пятна масляной краски остаются». Когда я вернусь в три сосны, то смой их. Три сосны, — подумал Гамаш, — представляя себе эту уютную деревню, мир и покой. Сила и защита. Питер кивнул. Когда Томас или Мариана или мама или кто угодно начинают меня доставать, я смотрю на свои руки. Он сделал это и теперь. И вспоминаю, что я умею делать кое-что. Умею лучше, чем кто-либо другой в семье. Кроме Клары, — прошептал его внутренний голос, — Клара умеет рисовать лучше тебя. «Может быть, мой талисман перестал действовать, и вы решили, что нужно и Томаса лишить его оберега?» Питер ничего не ответил. Слова Гамаша были близки к истине. Гамаш вытащил из внутреннего кармана пиджака листок бумаги и осторожно развернул его. Питер протянул было руку, но Гамаш отвел свою в сторону — боясь доверить Питеру эту драгоценность. Рука Питера замерла в воздухе. — Где вы это взяли? Голос его звучал не рассерженно или обвиняюще, а удивленно, как голос мальчика, которому показали пиратскую карту с обозначением, где зарыт клад, карту, которую искали долгие недели и месяцы, а если ты уже повзрослел, то и годы, у скульптора, воявшего статуи вашего отца. Внимание Питера, который почти не слышал Гамаша, было приковано к рисунку, изображавшему благородную веселую птичку. Головка ее была наклонена под невероятным углом, глазки сверкали. Она вот-вот готова была вспорхнуть с пожелтевшего листа, но, несмотря на всю свою правдоподобность, рисунок не был завершен. У птички не было ног. «Это нарисовали вы», — тихо сказал Гамаш, не желая грубо вторгаться в воспоминании Питера. Питер, казалось, вошел в рисунок и растворился в нем. Куда бы ни унесли его воспоминания, место, где он оказался, было привлекательно. Питер улыбался. Мускулы его лица расслабились впервые за несколько дней. — Вы, наверное, были молоды, когда нарисовали это, — заметил Гамаш. «Да — Да, — откликнулся Питер. — Мне было лет восемь, и я нарисовал это ко дню рождения отца. — Вам было восемь лет, когда вы это нарисовали? Пришла очередь Гамаша удивленно рассматривать рисунок. Он был простым, изящным, чем-то сродни культовому голову Пикассо. Все сделано чуть ли не одной линией, но художнику удалось передать ощущение полета, достоверность и любопытство. — Я вырвался из мрачных уз земли, — прошептал Гамаш. — Свобода. Питер знал, что когда-то он мог летать. А теперь земля слишком крепко держала его в своих объятиях. Теперь его искусство не устремлялось в небеса, оно делало нечто противоположное. Он снова посмотрел на птичку. Самый первый его рисунок — не обводка по кальке. Он подарил рисунок отцу, тот поднялся и напряжал к себе, пронес по ресторану, в котором они ели, показывая рисунок совершенно незнакомым людям. Мать остановила его, но у Питера за эти минуты успели развиться две страсти — любовь к искусству и к похвале а в особенности к похвале и одобрению со стороны отца. «Когда отец умер, я попросил у матери вернуть мне этот рисунок», — сказал Питер. Она сказала, что отец выкинул его. «Где, вы говорите, это нашлось?» «У скульптора, который делал статуи вашего отца». «Ваш отец сохранил рисунок. Что вы хотели изобразить?» «Просто птичку. Ничего особенного. У нее нет ног». Мне было восемь лет, что вы хотите? Я хочу правду. Я думаю, вы мне лжете. Гамаш редко выходил из себя, он и сейчас сдерживался, но в голосе его слышалась сталь и предупреждение, которых не мог не заметить даже член семейства Морроу. Зачем мне лгать? Этому рисунку сорок лет. Я не знаю, зачем, но знаю, что вы лжете. Что это за птица? Воробей, Малиновка, не знаю. Голос Питера звучал раздраженно. Гамаш резко встал, сложил лист рисунком и аккуратно убрал его в карман. «Вы же знаете, я все равно выясню правду. Почему вы пытаетесь мне препятствовать?» Питер отрицательно покачал головой и остался сидеть. Гамаш пошел было прочь, но тут вспомнил вопрос, который хотел задать. «Вы говорите, у вас у всех есть талисманы или мантры, то, что Клара называет вашей силой и защитой. Вы мне не сказали, какой талисман был у Джулии?» Питер пожал плечами, не знаю. «Питер, побойтесь Бога!» «Правда!» Питер встал и посмотрел в глаза Гамашу. «Я ее мало знал. Она так редко приезжала на семейное сборище. Этот ее приезд — дело необычное». Гамаш некоторое время продолжал смотреть на Питера Морроу, потом развернулся и пошел прочь из благодатной тени леса. «Постойте!» — окликнул его Питер. Гамаш остановился позволяя Питеру догнать его. «Слушайте, вот что я должен вам сказать. Я украл эти запонки и выкинул их в озеро, потому что их подарил Томасу отец. Они переходили от старшего сына к старшему сыну. Я всегда думал, может, он подарит их мне. Я знаю, это было глупо, но я надеялся. Он не подарил. Я знал, как важны для Томаса эти запонки». Питер помолчал, но потом все же продолжил, словно прыгнул в бездну, Эти запонки — самое важное, что у него было. Я хотел сделать ему больно. Так же, как хотели сделать больно мне, когда говорили о моем отце. Простите меня, Гамаш посмотрел на этого растрепанного человека. Будьте осторожнее, Питер. У вас добрая душа, но бывает, что и добрые души идут по дурной дорожке, а иногда оступаются и падают, и больше не могут подняться.